Через час-полтора он спустился по бархатным ступеням в высочайшем цилиндре. Распахнулись двери подъезда. Он прыгнул в карету. Через двадцать минут, поднимаясь по ступенькам желтого дома, он с изумлением видел, как Аполлон Аполлонович Блеухов, его ближайший начальник, с запахнутой полой гадкого, мышиного цвета халата, суетливо выглядывал на него из-за статуи Необеи. «Аполлон Аполлоныч!» — выкрикнул седовласый анинский кавалер, из-за статуи, увидавший щетинистый подбородок сенатора, и поспешно стал оправлять большой шейный орден под галстуком. «Аполлон Аполлоныч!» «Да, вот вы как! Вот вы где!» «Я-то вас! А мы-то вас! Да мы-то к вам!» «Трезвонили! Телефонили! Ждали вас!»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 Свою грязную подтиральную тряпку Аполлон Аполлонч уронил на паркет. «Вот не вовремя-то изволили расхвораться. А я к вам с известием. Поздравляю вас! Всеобщая забастовка в Мароветринске. «Да с чего это? Я здоров!» Тут лицо старика недовольно распалось в морщины. Известие о забастовке принял он равнодушно.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 «Что это? Как я вам докладывал только что?» «Нет, позвольте! К бумаге Аполлон Аполлоныч ожесточенно припал, помолодел, побелел, стал бледно-розовым, красным быть он уже не мог. «Постойте, да они посходили с ума! Нужна моя подпись?» «Под эдакой подписью?» «Аполлон Аполлоныч, подписи я не дам! Да ведь бунт! Сменить Иванчевского!» Иванчевский сменен, вы забыли? Подписи я не дам. Аполлон Аполлоныч с помолодевшим лицом, с неприлично распахнутой полой халата, шлепал взад и вперед по гостиной, спрятав за спину руки, опустив низко лысину. Подойдя вплотную к изумленному гостю, он забрызгал слюной. «Да как могли они надумать?» «Одно дело твердая административная власть, а другое дело нарушение прямых законных порядков». «Аполлон Аполлонч урезонивал Анинский кавалер, — «вы человек твердый, вы русский». «Мы надеялись». «Да нет, вы, конечно, подпишетесь». Но Аполлон Аполлонч завертел подвернувшийся карандаш между двумя костяшками пальцев. «Остановился».